Очень скоро переговоры наглядно показали это. Прошло три недели после отъезда Хрущева из Вашингтона. Американский президент собирался совершить вояж по западноевропейским столицам и рассказать союзникам о беседах в Кэмп Дэвиде. Он вызвал своего посла в Москве Томпсона и прямо спросил, «Чего же все-таки добивается советский премьер?» Ответ Томпсона, человека серьезного и знающего, был весьма примечательным. «Хрущев», — сказал он, — «на самом деле хочет заключить мирный договор с Восточной Германией, так же, как страны НАТО сделали это в отношении Западной Германии. И не столько для того, чтобы создать нам препятствия для доступа в Берлин, скорее ему нужно закрепить восточные границы Германии и Польши, устранив таким образом источник больших трений в будущем. Что касается Аденауэра, продолжал Томпсон, то он вовсе не добивается возвращения восточных земель Германии. Но кто на самом деле не хочет объединения Германии, так это Голь. Эйзенхауэр заметил, что советский премьер говорил ему об этом. «Думаю, многое из того, что говорил Хрущев, — сказал Томпсон, — было правильным. Все больше и больше я прихожу к мнению, что нельзя достичь быстрого и полного объединения двух частей Германии». «А что в отношении испытаний?» «Хрущев будет добиваться их всеобщего запрещения, потому что его главная цель — помешать Китаю и Германии заполучить это оружие. Возобновление подземных испытаний позволило бы китайцам и немцам в конце концов создать атомную бомбу. Под конец президент стал расспрашивать посла о замыслах Хрущева относительно всеобщего разоружения. Как бы размышляя вслух, Томпсон ответил, «Хрущев действительно хочет прогресса в сокращении вооружений а в этом он опередил многих своих соотечественников. Поэтому он столкнется с огромной оппозицией со стороны некоторых своих коллег и отнюдь нет уверенности, что сможет довести дело до конца. На это Эйзенхауэр пророчески заметил. Хрущев не может быть уверен в прочности своего положения, как Сталин. Разумеется, он, Эйзенхауэр, Едва ли захочет идти так далеко в разоружении, как Хрущев. Но, предположим, мы разоружимся во всем, кроме ракет и бомб. Трудно представить, что в этих условиях может быть начата какая-либо серьезная война. Пройдет два года, и Советский Союз внесет в Женеве поправку к своим предложениям о всеобщем и полном разоружении она будет предусматривать сохранение ограниченного числа ракет и ядерного оружия как средство сдерживания. Мысли о разоружении не покидали Айзенхауэра на протяжении всей осени. Он безжалостно зарубил предложения своих военных по проекту нового бомбардировщика Б-70. Через 10 лет заявил он своим генералам. «Ракетные возможности обеих стран будут такими, что мы сможем много раз уничтожить друг друга. Самолеты — это оружие прошлого века. Говорить о них сейчас все равно, что предлагать изготовлять луки и стрелы, когда уже изобретен порох. Если дать им волю, — ворчал президент, то они принесут мне на утверждение проект оснащения морского лайнера Queen элизабет крыльями, длиной в целую милю и мотором такой мощности, чтобы поднять эту махину в воздух. А тем временем Никита Сергеевич с воодушевлением отдался подготовке ответного визита Эйзенхауэра в Советский Союз. Специальная комиссия посетила Иркутск и Хабаровск, куда собирались повести президента. Она наметила широкий фронт подготовительных работ, Ломали трущобы, строили гостиницы, особняки, благоустраивали города. В Иркутке до сих пор стоит прекрасная гостиница «Сибирь»,